Глава первая. Нэнси. «Ты долбаная шлюха, Нэнси!» — в сердца орал на меня Пит, бросая мои жалкие пожитки из комнаты в прихожую. «Охренел? С чего вдруг?» Я кое-как их ловила, кладя на диванчик у входной двери. «Ты переспала с Уиллом!» — выпалил он и запустил в меня моими кедами. Подошва больно ударила мне в колено так как увернуться от них я не смогла. И Пит осёкся от моего грозного шипения. «Идиот! Я никогда тебе не изменяла! Уилл, наш сантехник, он бы и не приходил, если бы ты мог сам прочистить трубу!» Сказала и прикусила язык. «Всё! задела непомерное мужское самолюбие. Сейчас грядет буря!» «Конечно! Поэтому твою прочистил он!» «Убирайся! Видеть тебя больше не хочу!» Он кипел, но дальше дверного проема комнаты не выходил, хотя я и видела, очень сильно хочет меня ударить. Но боится и правильно делает. При всей моей субтильности рука у меня тяжелая, а если ногой заряжу, может остаться без самого ценного. Хотя для меня-то уже без разницы, так? Видимо, мой оскал убедил его в правильности решения ко мне не приближаться. Даже начал медленно отступать внутрь комнаты, когда я двинулась в его сторону. Придурок. Если бы мне было не лень, и я решила ему изменить, это точно был Нью Да и ни разу в жизни я таким не занималась. Какой смысл изменять, если можно просто уйти? Вот так и поступлю. И даже не потому, что мой парень, теперь уже бывший, ревнив, а потому, что допустил такую идиотскую мысль. «Не доверяет мне? Пусть найдет ту, которой будет доверять. Не для такого козла!» Варясь в этих мыслях, как в котле, я собирала оставшиеся вещи в большую спортивную сумку через плечо, с которой раньше ходила на тренировки. Не потому, что она мне нужна была, а потому что все с такими ходят. Что там носят другие, я так и не узнала, зато сама выглядела солидно. И сумка пригодилась для полезного дела. Собравшись, я обернулась на пороге для коронного жеста, но, выходя, поворачиваться к Питу спиной не стала. Кто знает, что у этого придурка на уме. Мы встречались три года, два из которых я жила в его квартире, ведя все хозяйство и заботясь о нем. Со временем мое отношение стало им восприниматься как данность. Я у него живу, значит, должна его обслуживать. Поначалу и я так думала, но потом стала общаться с одной девчонкой из моего колледжа, которая мне в прямом смысле слова открыла глаза на мир. Уважение, тепло и забота мужчинами не ценятся. Ты просто становишься удобной и чем выше уровень твоего удобства, тем больше об тебя вытирают ноги. Признаться, для меня это стало откровением. Раньше я не замечала, что Пит относился ко мне, как к домашней прислуге. Или маме, которая все ему обязана. Я поморщилась, поправляя сумку на плече и заходя в лифт. Не пошел за мной. Думает, я вернусь или приползу через денек-другой просить прощения. Мудак знает, что идти мне некуда. Родители живут далеко отсюда, в таком захолустье, что там даже телефонная связь ловит с перебоями. Учебу в колледже я тянула еле-еле. Кажется, меня не выгнали только потому, что я уже почти выпускница, и руководство не хотело портить статистику. Сейчас начались каникулы перед выпускным годом, но мне даже на их время пристроиться негде. В общежитии могут дать комнату, но только в начале учебного года, до которого дожить еще надо. С подработки я уволилась полгода назад, так как с ней точно вылетело бы из колледжа из-за нехватки времени. Сейчас скопленных денег хватало на пару дней, если есть только хлеб ночевать в парке. У меня ни черта не было. Вообще. Двери лифта открылись, и я вышла из него, плетясь, куда глаза глядят. Да, пожалуй, я погорячилась и переоценила свои возможности. Можно было бы развернуться, подняться, извиниться. Но упрямство и гордость сказали, что мы купим булку и пойдем ночевать в парк на лавку. До парка я не дошла. Вроде пожитков было совсем немного, но лямка сумки жутко натерла плечо, и пришлось опуститься на скамью первой попавшейся автобусной остановки. Слегка отодвинув ткань кофты с широким горлом, я увидела, что плечо от ключицы все красное. Наверняка след останется надолго. Шик! Только этого мне не хватало. Выругавшись, я оперлась головой об стекло позади и прикрыла глаза. На остановке никого не было. Единственное, что меня сегодня радовало. Пара автобусов, которые на ней останавливались, только-только проехали мимо один за другим, так что на какое-то время можно выдохнуть, и никто меня не побеспокоит хотя бы присутствием. Этот день не мог быть хуже, но какого-то хрена чуть дальше остановки припарковался огромный черный автомобиль. Я не очень разбираюсь в марках, но он был явно очень дорогой. А его водитель — богатый. Не потому, как выглядела машина, а потому, что ее хозяин не боялся кругленького штрафа за парковку в таком ненадлежащем месте. Еще и аварийку включил. Точно быстро не свалит. Я фыркнула и прищурилась, кинув недовольный взгляд в сторону машины, но быстро отвела глаза. «Кто знает...» Может, там какой-то мафиози сидит, и день у него не задался так же, как у меня. По-хорошему стоило подняться и пойти дальше, но я медлила. Из машины никто не вышел. Видимо, водитель кого-то ждал, а я — параноик. Время тянулось медленно. Через пятнадцать минут я привыкла к присутствию черной тени, маячившей в угловом зрении. А на остановку опять приехали друг за другом рейсовые автобусы. Дожили. Даже поездка на автобусе для меня теперь роскошь. Нет. Пусть Пит катится к чертям. Я больше никому в своей жизни не позволю собой пользоваться. Уж точно не ему. Автобусы уехали. Вышедшие из них пассажиры побрели по тротуару по своим делам. А я вновь осталась одна. Как же лень вставать. Проследив, чтобы никого не осталось вокруг, я вновь прикрыла глаза. Машины тут проезжали редко. Да и кому я нужна без пяти минут бездомная? Ноздри резко опалил какой-то жуткий аптечный запах, и я встрепенулась. Не успела распахнуть глаза, как на лице сжалась рука, держащая ткань, пропитанную каким-то веществом. На голову натянули черный мешок, в который я тут же вцепилась пальцами и попыталась вырваться, но мои руки стали ватными и непослушными, а спустя мгновение сознание и вовсе померкло.